Словно желая это подтвердить, главная зевнула. Она так широко распахнула рот, что в него смогли бы поместиться Джейн вместе с Бобом целиком, да ещё осталось бы место для компании. Главная всегда так зевала, и при этом меня охватывал почти священный ужас. Прошу меня извинить. Я очень устала. — сказала она. — У меня был трудный день. Мне не хотелось бы давить на вас, но решение надо принимать скорее. Приют закрывается до утра. Мне пора кормить питомцев. Джейн, Боб, вы берете Майлса? Я с замиранием сердца ждал прекрасного слова «да». Но почему-то эта парочка молчала. Это был... очень дурной знак. Лицо Дженн стало растерянным. Она покусала губу. Боюсь, что у меня подвело живот. Что мы ещё ничего не решили. Мы ведь просто проезжали мимо и сошли посмотреть. Буп и я не планировали так быстро приобрести собаку. Точно не сегодня. Точно не сегодня. Точно не сегодня. Эти слова заметались в моей голове, эхом отдаваясь от стенок. Эту ночь я, жалкий неудачник, провёл в кошмарах. На другое утро я проснулся в крайне подавленном состоянии. Как я мог позволить проклянуться даже робкой надежде на счастливое будущее? Наивный, глупый. Бесродный пёс, без права на удачу. Неужели я попался на удочку? Поверил в то, что Джейн и Боб могут взять парня вроде меня? Уходя, оба обещали, что всего лишь берут тайм-аут. Джейн даже сказала, что вернётся за мной. Но я-то знал, что меня обманут. А ману те забудут там об в этом обмане едва выйдут за ворота приюта, выкинуты из памяти словно обглоданную высохшую кость. Однако я оказался чудовищно непособачии, волшебно неправ. Джейн и Боб вернулись. Я был так счастлив увидеть их вновь, что рыгал на всех четырёх лапах и так въезжал, что разбудил даже глухого далматинца из соседней клетки. Тчуть познь я и мои хозяева вышли, то есть вышли Джеймс с Бобом, а я нёсся ракетой из собачьего приюта. Я нарезал пять кругов по газону, выкопал ямку и весь уляпался грязью. В общем, я пребывал в восторге до того самого момента, как мы оказались в проезжей части. Я замер от ужаса. Шерсть на загривке поднялась дыбом, уши прижались к голове. Оно ждало меня, припаркованное у тротуара на той стороне дороги. Оно скалило зубы и кисло воняло отбросами. И именно в тот момент в моей памяти всплыло всё то, о чём я так долго пытался забыть. Мэри, лежащая на полу в луже собственной крови. Её глаза слепо смотрят вверх, рот перекошен. Кожа Мэри так бледна, что кажется белее шапки седых волос. Я приблизился, втягивая в ноздри острый запах крови, лизнул лицо хозяйки, подтолкнул в щёку мокрым носом. Она не шелохнулась. Я медленно повернулся и залаял на него. Что ты сделал с моей Мэри? Что ты сделал с моей хозяйкой? Незнакомец протянул ко мне руку с зажатым в ней ножом. Заткни пасть, или я выпущу тебе кишки, пригрозил он. Я не слушал, продолжая лаять. Он бросился на меня, но промахнулся. «Вернись, тварь, вернись немедленно!» Он рванулся ко мне, и я выскочил в открытое окно. Приземлившись на зеленую лужайку, я со всех лап бросился прочь. Как раз в этот момент из-за угла выехал мусоровоз и сбил меня с ног. Так вот, каким он оказался. Воздух свободы, вонючий, протушен. «Страшным!» Я попятился назад, затравленно глянул на Джейн с Бобом, решив, что в приюте все-таки безопаснее. «Куда это ты направился?» — спросил Боб. «В свою тесную конуру за толстой сеткой, на свою линялую плоскую подушку, подальше от металлического чудовища и полного страшных воспоминаний мира». Джейн присела рядом со мной на корточке, Я взяла за ошейник, потянула. Я не двигался, уперев в асфальт все четыре лапы. Она взяла меня на руки и поднялась. Да "Ты весь дрожишь, маленький". Если бы она знала, через что мне пришлось пройти. Дрожала бы не меньше. Боб сообразил, что добираться до дома прогулочным шагом глупое дело, поэтому подозвал такси. Раньше я никогда не ездил на машине, тем более в такси. Поэтому не знал, хорошо мне будет в нём или не очень. Водитель, увидев меня на руках Джейн, категорически отказался нас везти. Я слышал, как он возмущается. Новая обивка, на блюёт или напрудит лужу, ищите другую машину. Вот что он говорил. Попаймал другое такси. Джейн держала меня на коленях всю дорогу. Мои уши постепенно приподнялись, а шерсть на загривке улеглась, потому что в объятиях новой хозяйки меня не смогли бы достать ни страшный убийца, ни железное чудовище, испускающее смрадный запах. Расслабившись, я стал с любопытством глядеть за окном. Мимо проносились незнакомые дома и странные постройки. Людей было много, они все куда-то спешили. Я ничего не узнавал и лишь надеялся, что водитель знает, куда нас везет. Порой я все-таки тревожно поглядывал на Боба, но тот не выказывал признаков нервозности. Черт! Кто учил этого парня водить машину? возмутилась Джей, приклонив голову бобу на плечо. Стивен Вандер, что ли? Я не говорит. У меня желудок уже раза три узлом завязался. По крайней мере, этого таксиста совершенно не беспокоило, что собака может наблевать или напрудить лужу. Резкое торможение заставило боба уткнуться носом в передние сиденья, а не Джейнь. Застонали в один голос, а я не понимал, чем они недовольны. Лично мне езда в машине понравилась. Особенно было приятно, когда на каких-то ямках и выпуклостях дороги такси трясло, и грудь Джейм приятно колыхалась возле моей головы. Прошло не так много времени, и машина затормозила у высокого бордюра. Боб, бригнув голову, выбрался наружу. Джейн последовала за ним и потянула меня за ошейник. Я не шелохнулся, предпочитая оставаться там, где тепло и не страшно. "Выходи, глупый", увещевала меня новая хозяйка. "Здесь совсем нечего бояться, в этом районе безопасно. Никто на тебя не нападёт, если только не пойдёшь в пятницу вечером в бар для одиноких". хмыкнул Боб. Или попытаешься пробиться в Бергдорф в период распродаж, подхватила Джейн. Думаю, нет смысла сообщать, что я шутки не понял, ни первый, ни второй. Судя по всему, таксист тоже не смог разделить веселье моих новых хозяев, потому что сказал недовольно: "Я если будем стоять вечно, я включаю счётчик". Идём же, малыш. Джейн наклонилась и сунула руки в машину, намереваясь снова потянуть меня за жиник. Я подался назад. Неужели ты не хочешь поскорее увидеть свой новый дом? Признаться, увидеть новый дом хотелось очень. Таксист нажал на гудок, и я подскочил от неожиданности. Майлс, пожалуйста, взмолилась Джейн. Нам действительно надо выходить. Тут из-за спины выдвинулся Боб и ткнул в мою сторону указательным пальцем. Так, приятель, я с тобой церемониться не буду, деловито сказал он. Твоё поведение мне не нравится, имей в виду. Я сразу понял ультиматум. Если не подчинишься, меня вернут в приют в общем пришлось глубоко вздохнуть и вывалиться из машины прямо в новую прекрасную жизнь